Ирина. Я сболтнула лишнего. Я поняла это по выражению лица Артуана, который сейчас выглядел так, будто ему преподнесли долгожданный подарок. Вот только я сама преподноситься не собиралась, как раз наоборот. Только полная дура отказалась бы от своих чувств после того, что услышала в лесу рядом с замком Нодерских. Я бы первой себя таковой назвала, если бы если бы не то, что сказал Грорн, если бы не убийство моих родителей. Теперь я просто не могла уехать, на мне лежала ответственность за весь наш род. Пусть я долгое время считала своими родителями других людей, впервые оказавшись во владениях Нодерских, я сначала ничего не почувствовала. До того, как увидела портрет. До того, как представила, как все было. Я должна им. Хотя «должна» — не совсем правильное слово. Я им обязана жизнью дважды. Я хочу смотреть на этот портрет и хоть когда-нибудь перестать чувствовать щемящую боль в груди. Если до этого я жила как придется, просто зная, что вот я пришла на работу, потом с работы домой, путалась в бытовых мелочах, просто наслаждалась жизнью или решала проблемы, то теперь у меня появилась цель». Пусть мои настоящие родители этого уже никогда не увидят, но я должна восстановить замок и найти тех, кто это сделал. Для этого мне нужно остаться в Крестане. Для этого мне нужно сейчас просто уйти. Надо было просто уйти, но я не смогла. «У меня есть долг, Артуан», — тихо сказала я. «Ты должен меня понять, хотя, думаю, ты, как никто другой, меня понимаешь. Ты тоже рожден главой рода». У тебя есть звездец, за который ты несешь ответственность. Я теперь несу ответственность за свой род. Для меня это столь же важно, как и... Я чуть не сказала «наше с тобой чувство», но вовремя остановилась, потому что вряд ли после такого он меня отпустит, даже несмотря на то, что дал слово. Поэтому я остаюсь. Моя жизнь теперь неразрывно связана с Крестаном, как твоя с Алузией. На этом, пожалуй, все. «Ты...» — начал было он, но я перебила. «Ты обещал один последний разговор. Он состоялся. Давай не будем больше думать о том, что могло бы быть и чего никогда не будет. Это довольно сложно и малоприятно. Это я еще мягко выразилась, потому что тоску, которая меня накрывала, когда я думала о том, что никогда больше его не увижу, или увижу, конечно, но на светских мероприятиях...» И вскоре с одной из тех невест, которых ему с радостью подберет мама, сравнить было не с чем. Это была глубокая, темная бездна, и думать об этом было выше моих сил. Поэтому я не стала дожидаться ответа, просто отвернулась и пошла, стараясь не соскользнуть в эту бездну. Бал скоро должен был начаться, и нам с Фабианом нужно было танцевать первый танец, но я не представляла, как я вообще буду танцевать. Не говоря уже о том, чтобы улыбаться, а потом еще и сообщать всем, что помолвки не будет. Во мне как будто ни на что не осталось сил. Я просто шла по инерции, ведомая единственным, что меня держало, чувством долга своей семье. И думала о том, что рано или поздно мне станет легче. Точно станет, не может не стать. В таком состоянии на подходах к залу меня и поймал Сириан. Тиерина, ты выглядишь так, будто кто-то умер», — честно признался брат. «Наверное, часть меня, когда я отказалась от Артуана. Разумеется, ничего такого я брату говорить не стала, просто улыбнулась. Надеюсь, получилось не очень криво». «Нет, все живы. А ты почему не с Бриной?» Брат помрачнел. «Опять поссорились», — вздохнула я. Я постоянно замечала, какой взвинченный мой брат после разговоров с принцессой, и это тоже не добавляло моего к ней сочувствия, даже после того, что сказал Артуан. «Нет», — сказал он, — «и никогда больше». Я приподняла брови. «Мы с Бриной расстанемся. Сегодня. Это мое решение». Прежде чем я успела открыть рот, он продолжил. «Я говорил с Грорном», — брат сунул руки в карманы. «Я знаю, о чем он просил тебя, и ты согласилась. Но если ты не против, я хочу поменяться с тобой местами. Я хочу остаться в крестане». «Что?» — переспросила я, будто не понимая, что только что услышала. «Он разрешил, если ты согласна», — произнес Сириан. «Ты согласна?» «Вот ты где», — донесся до меня голос Фабиана. «А я везде тебя искал. Куда вы исчезли с ректором?» «В парк». Ошарашенно ответила я, когда принц подошел. На Сириана он не смотрел принципиально, а вот брат смотрел на него, сдвинув брови, и в целом так, будто решал в уме сложную задачу по артефакторике. «Ладно, не суть. Я говорил с отцом, и у меня две новости. Хорошая и плохая. С какой начать? Да хоть с какой. Я уже немного пришла в себя. Что случилось?» «Хорошая». Я рассказал ему про фиктивную помолвку, и он меня не убил. Принц сунул руки в карманы, отзеркалив позу моего брата. «Плохая. Я вернусь в Алузию, и меня все еще могут убить. Но я надеюсь, что мы все таки выйдем на тех, кто пытается это сделать». Грорн разрешил ему вернуться в Алузию. «Как?» — вырвалось у меня. «Как ни странно, Фабиан меня понял». Я сказал, что мы можем их упустить, и тогда они затаятся, чтобы спустя несколько лет снова ударить в спину. Или позволить им завершить начатое, вернув меня в Алузию, в смысле позволить им думать, что я вернусь в Алузию, чтобы доучиться и дать им до меня добраться снова, в последний раз. «Надеюсь, что в последний для них», — мрачно сказала я, а то прозвучало как-то очень фатально. «Я тоже надеюсь», — хмыкнул Фабиан. «Не хотелось бы погибать в расцвете драконьих лет». Я покачала головой. «Поверить не могу, что ты на это идешь добровольно, и что твой отец позволил тебе стать наживкой». «Я умею убеждать. А с тебя первый танец, герцогиня Нодорская. Тот факт, что мы отменим помолвку, не меняет нашего эпичного первого выхода, который все ждут». «Стой», — сказал Сириан, обращаясь ко мне. «Почему ты мне не сказала, что ваша помолвка фиктивная и что вы собираетесь ее отменять?» «А ты здесь каким местом?» — резко поинтересовался Фабиан. «Во-первых, не ты, а вы. Мы с вами на брудершафт не пили, ваше высочество», — парировал брат. «А во-вторых...» «Фабиан, я сейчас приду. Подожди меня, пожалуйста, в зале», — попросила я, понимая, что еще чуть-чуть, и мне придется их разнимать. Снова». К счастью, принц не стал упорствовать, быстро ушел, и мы снова остались с Сирианом вдвоем. Прости, но нет, сказала я, глядя ему в глаза. Я не могу позволить тебе взять все это на себя. Ты еще слишком молод, и ты... Не дракон? Холодно спросил он. Что? Нет, нет, причем тут это? Притомьте, Ирина. Все смотрят на меня как на одноногого драгоникса. Из-за того, что моя сила не проснулась, меня никто не принимает всерьез. Даже при том, что я теперь нодорский, нодорский я только наполовину, пока у меня за спиной не раскроются крылья, пока я не почувствую свою магию, я всегда буду недодраконом. Никто, конечно, в лицо мне такого не скажет, но все будут думать. «Да что там, даже ты сейчас думаешь именно это!» «Ты менталистом задевался, уточнила я. «Если так хорошо знаешь мои мысли, с чего ты вообще взял, что я могу подумать о тебе такое? С того, что ты теперь одна из них. И уезжать ты отказываешься, потому что считаешь, что я не справлюсь, как всегда считала. А я, между прочим, не меньше тебя хочу найти тех, кто это сделал, и восстановить наш род». Все это Сириан выдохнул мне в лицо и уже развернулся, чтобы уйти, но я перехватила его за руку. «Я волнуюсь за тебя, идиот!» — рявкнула я, уже не особо беспокоясь о том, что нас кто-то может услышать. «Если враги Кристана и Нодорских снова захотят к тебе подобраться, ты даже не сможешь увидеть их под личиной, а я смогу!» Что и требовалось доказать. «Сириан, ты хотя бы понимаешь, с чем мы имеем дело?» «А ты хотя бы понимаешь, что это значит для меня?» Или ты единственная, кому можно переживать из-за родителей? Ты их не помнишь, а я... Я просто никогда их не видел. У меня даже шанса не было, из-за тех, кто просто уничтожил всех нодерских. Вот именно. Если что-то случится с тобой, я никогда себя не прощу. А если с тобой...» Сириан вплотную шагнул ко мне. «Ты женщина, Тьерина. Мне захотелось его стукнуть. Больно». «Это значит, что я ни на что не способна?» — мигом взвелась я. «Или что мне надо сидеть и вышивать крестиком? Или быть исключительно секретарем? Мой брат неожиданно усмехнулся. «Ну что, теперь поняла, что чувствую я?» До меня даже не сразу дошло, что он это сказал нарочно, а когда дошло... «Ай!» — выразительно сказал Сириан, когда я стукнула его кулачком в грудь. Правда, мигом стал серьезным. «Я прошу тебя позволить мне остаться, потому что для меня это не менее важно, чем для тебя. Ты должна мне доверять, Тиерина. Ты должна верить в меня, потому что если не ты, то кто? Ты говоришь, что ко мне могут подобраться, что я не замечу, но убийцам не обязательно быть метаморфами. Существует множество способов уничтожить кого бы то ни было, и я должен уметь себя защитить. Себя, тебя, наш род, крестаны, кого угодно — «Я поступлю в тренду. Как она расшифровывается, кстати?» «Тайная расследовательская национальная драконья академия», — хмыкнул Сириан. «Там вся программа заточена под выживание и безопасность. Я уже говорил с ректором. Ты основательно подготовился, да?» — закусила губу я. «Ты даже не представляешь, насколько». «Кстати, ты никогда не задавалась вопросом, почему Фабиан не крестанский, а фламенский?» Вот тут я слегка подвисла. И правда, короли, королевы, принцы и принцессы драконов носят фамилии стран, в которых они родились, поэтому вопрос брата поставил меня в тупик. Фигерцогиня задрал нос этот умник. «Потому что Фламения — древнее название земель Крестана». В переводе с древнедраконьего "огненный край", существовавший еще до первой межрасовой войны, и в год, когда Фабиан родился, шли серьезные переговоры о том, чтобы вернуть королевству это имя. Кристан в итоге переименовывать не стали, а вот Фабиан стал Фламенским. Ой-ой, хмыкнула я. Не ой-ой, а учи историю, фыркнул Сириан. Что-то ты поразительно заносчив для того, кто пришел ко мне с просьбой. Брат замер, и вместе с ним я тоже внутренне замерла, потому что вдруг осознала, что ему это правда нужно, потому что, глядя на стремительно повзрослевшего, вчерашнего раздолбая, понимала, что он готов, а я, кажется, готова совершить свой шаг по направлению к счастью. «Хорошо», — сказала я, сама не до конца понимая, что говорю это. «Я согласна, но у меня будут условия. Список напишешь потом», — сообщил этот нахал и ретировался так быстро, что мне оставалось лишь выдвинуться в сторону зала. Состояние эйфории, накрывшее меня после этого разговора, было сравнимо с состоянием, когда мы с Бриной слегка перебрали после моего увольнения. С одной стороны, было немного стыдно, с другой — тревожно. Ведь я решила отпустить брата в самостоятельный полет. А с третьей я понимала, что теперь между мной и Артуаном не стоит ничего. Я от этого чувствовала себя безумно, невыносимо счастливой, свободной, пьяной от чувств. Поэтому, когда мы с Фабианом танцевали первый танец, я пару раз наступила ему на ногу, всё время пыталась найти ректора взглядом и не находила. К счастью, хотя бы не улыбалась ни в попад, когда мы объявили о расторжении помолвки по внутренним не подлежащим оглашению причинам. Не знаю, кто придумал эту формулировку, но мне было все равно. Едва я стала свободна от нашей эффективной договоренности, спросила у первого попавшегося слуги с подносом: "Вы не видели герцога Альдгарьера?» К сожалению, нет, ваша светлость. И так повторилось несколько раз. В конце концов, отчаявшись найти его или дождаться, я решилась на крайние меры, то есть отправилась к нему в комнаты. Меня встречали распахнутые двери и слуги, собирающие вещи. Его светлость покинул Крестан, сообщил мне один из слуг. Он попрощался с его величеством до открытия бала и улетел. Возможно, раньше бы меня это остановило, но не сейчас. Я бегом бросилась к себе, вышла на балкон, обернулась и взмыла в воздух. Впервые в жизни я чувствовала удивительное единение с растущей драконочкой. Она стремилась к нему, и я стремилась к нему, поэтому я стремительно набирала скорость над темнеющим лесом. Я не знала, как звать свою пару, но я была уверена, что если попытаться... «Артуан!» — позвала я. И в этот момент меня рвануло к земле с невиданной силой. Я даже не сразу поняла, что произошло, но, падая в снег, почувствовала на своих крыльях тяжесть. Вместе со мной, оплавляя сугроб магии, на снегу лежала тяжелая золотая сеть, не позволяющая мне не то что взлететь, даже двигаться. Поэтому, когда я услышала хруст снега под чьими-то ногами, даже не смогла поднять голову. «Ну, здравствуйте, ваша светлость!» — раздался знакомый голос. Сначала я увидела ноги, и только потом, когда мужчина присел, оказавшись на одном уровне с мордой драконочки, увидела метаморфа — того, кто приходил к Артуану как кандидат в секретари, того, кто пытался убить Фабиана на конкурсе.